Глава пятая. Дроллайт. С весны по осень 1807 года. На следующее утро управляющий мистера Норрелла Чилдермасс был вызван хозяину. Он нашел мистера Норрелла бледным и в состоянии нервного возбуждения. «В чем дело?» — спросил Чилдермасс.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 Что вам придётся несколько поступиться привычной скрытностью? Уединение хорошо в Йоркшире, но мы больше не там. Да, да, с досадой произнёс мистер Норрл. Знаю. Однако вопрос в другом: чего хочет Дролайт? Быть первым в Лондоне, кто свёл знакомство с волшебником? Ничего более. Но страхи мистера Норрела не так легко было развеять. Он нервно потёр желтовато-бледные руки и сосаское огляделся, как будто по углам комнаты прячутся другие. Дролой ты. Он не похож на учёного, проговорил мистер Норрелл. Однако ничего нельзя знать наверняка. Он не носит колец власти или покорности, и всё же. Я не совсем вас понимаю, сказал Чилдермас. Говорите напрямую. Не может ли он обладать какими-то собственными умениями? спросил мистер Норрл. Или, может быть, у него есть друзья, которые завидуют моему успеху? Кто его сообщники? Какое у него образование? Лицо Чилдермаса скривило длинная кривая усмешка. О, вы в Бразилии, будто его подослали какие-то другие волшебники. Так вот, сэр, это не так. Поверьте мне, я не только не пренебрёг вашими интересами,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 после чего изыскали бы средство оставить его без книг и без возможности продолжать исследование. Вы такое уже проделывали. — Так этот дроллайт не опасен? Чилдер Масс поднял бровь и криво усмехнулся. — Напротив, очень опасен, — сказал он. — Ах!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 Ах, мистер Норл. Здравствуйте, сэр, кричал мистер Дролойд, входя в комнату. Он был в тёмно-синем сюртуке и держал трость чёрного дерева с серебряным набалдашником. От него так и веяло превосходным настроением. Он кланял, улыбался и расхаживал по комнате туда-сюда, так что через 5 минут Не нашлось бы дюйма ковра, на котором мистер Дролойт не постоял, стола или стула, которых бы он не погладил, зеркала, в котором бы он не мелькнул, и картины, которой бы мимолётно не улыбнулся. Мистер Норл, хоть и поверил, что его гость не волшебник и не служит другому волшебнику, был не склонен следовать совету Чилдермасса.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 Они с нетерпением ждут возможности рассмотреть столь замечательного человека полностью. Ах, не может быть! не без удовольствия вскричал мистер Норрл. Повторные заверения мистера Дролойта, что гости мисс Годсден очарованы мистером Норрлом, произвели желаемое действие и в значительной степени развеяли предубеждения хозяина. Мистер Дролойд уверял, что общество мистера Норрла подобно приправе. Маленькая щепотка придаёт вкус целому блюду. Он был настолько любезен, что мистер Норрл постепенно делался всё более и более словоохотливым. И каким же удачным обстоятельствам, сэр, спросил мистер Дролойд, мы обязаны счастьем вас лицезреть? Что привело вас в Лондон? Э я прибыл в Лондон, дабы способствовать современной магии. И я намерен вернуть волшебство в Великобританию. Важно, отвечал мистер Норрл. Я могу многое рассказать великим людям нашего времени и во многом был бы им полезен. Мистер Дролайт вежливо пробормотал: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 Ах! Вас коллекнул мистер Дролойд. Вот почему я так рад, что мы стали друзьями. Не стану выдавать себя за учёного, сэр. Я ничего не знаю о волшебниках и полагаю, временами кажусь вам назойливым. Однако вы должны оставить мелкое раздражение ради высшего блага.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 Естественно, мистер Норрл хотел сделать всё как можно быстрее. Однако, когда он посетовал Дроулейту на медлительность лондонских рабочих, тот воспользовался случаем, чтобы выяснить планы мистера Норрла касательно обоев, ковров, мебели и декора, и во всём отыскать изъяны. Они спорили над каждым пунктом по четверти часа. Потом мистер Дролайт велел заложить карету мистера Норрела и приказал Дэви ехать на Стрэнд в салон мистера Аккермана. Там мистер Дролайт показал мистеру Норрелу альбом. На первой странице была помещена гравюра работы мистера Рептана. Пустая старомодная гостиная с портретом на стене сурово глядит старик в наряде элизаветинских времён. Ободранные стулья таращатся друг на друга, подобно гостям, названным в вечере, не знающим, что сказать. Однако уже на следующей странице, по чуду, благородное искусство обойщиков и меблировщиков преобразило гостиную до неузнаваемости. С десяток модно разодетых леди и джентльменов в непринуждённых позах расположились на стульях или прохаживались по завитым виноградам оранжереи, не весь как возникшей за высокими стеклянными дверями. Из этого мистер Дролойд вывел следующую мораль: если мистер Норл желает найти друзей для английской магии, он должен устроить в своём доме как можно больше стеклянных дверей. Под руководством мистера Дролойда Мистер Норролл выбрал для картинной галереи красную гамму взамен строгой тёмно-зелёной. В интересах английской магии каждый элемент декора предстояло покрыть краской и лаком, дабы он, словно актёр, представлялся чем-то иным. Глипнину покрасили под дерево, дерево под другое дерево, к тому времени, когда пришла пора выбирать обстановку для гостиной, Мистер Норрол уже настолько верил в вкус удролойта, что поручил тому заказать всё самостоятельно. Вы не пожалеете, дорогой сэр, воскликнул Дролойт. 3 недели назад я выбирал обеденный гарнитур для герцогини Б. Я на первый взгляд объявила, что в жизни не видела ничего прекрасней. Однажды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 Что моё имущество сгорит в огне, а ещё у меня будет незаконная дочь, которая в старости разобьёт мне сердце своим презрением. Охотно отвезу вас к нему, сэр, сказал дролит. Я в восторге от Винкулюса. Будьте осторожны, сэр, ставила миссис Литл Уорд. Иногда эти люди способны нагнать страха.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 Продолжал мистер Лассерс, что никто из волшебников, ауриатов не мог с ним сравниться. Королевство по всем мирам, сколько бы их ни наесть, толпы рыцарей, людей и эльфов готовы исполнить его волю, не говоря уже о его долголетии. Нас уверяют, что под конец своего 300-летнего правления он оставался во всяком случае внешне юношей.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 спросил мистер Лассель: "Они видны только вам или другие тоже могут их видеть?" Мистер Норролл фыркнул и ответил, что у него их нет. "Чего нет?" изумлённо воскликнула дама в вальном платье. "Вы мудры, мистер Норролл", сказал мистер Лассель. "Дело Тапс против Стархауса" стало предостережением для всех волшебников. Мистер Тапс не был волшебником, отвечал мистер Норрл. Однако, будь он величайшим волшебником христианского мира, ему бы всё равно не следовало стремиться к обществу эльфов. Никогда в Англии не было ничего опаснее и вреднее этой породы.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 А мне казалось, сэр, сказал мистер Лассельс, что Фрэнсиса Саттон Гроува читать невозможно. Я вечно слышу, что De Generibus Artium читать невозможно. О, сказал мистер Норрелл, не знаю, насколько подобные труды занимают светскую публику, но полагаю, что для серьёзного учёного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 на мой взгляд нет в мире зрелища более отрадного нежели десяток его списков учёный скользит по ним глазами и думает это я знаю или это мне ещё предстоит и вот перед ним работа на 4 может быть на 5 лет История о статуях в Йоркском соборе так приелась от частого повторения, что многие задавались вопросом, способен ли мистер Норрл на что-либо ещё. Мистер Дролойд шёл себя обязанным придумать несколько свежих примеров. "Но что этот волшебник умеет, Дролойд?" спросил миссис Годсден однажды вечером, когда мистера Норрла рядом не было. Ах, мадам, кричал дроулит. Лучше спросите, чего он не умеет. Прошлой зимой в Йорке, как вы знаете, это родной город мистера Норрла, сильнейший северный ветер сорвал с верёвок всё сохнущее бельё и бросил его в грязь. Олдермен желал избавить дам от новой стирки, обратился к мистеру Норрлу, и мистер Норрл призвал отряд фей, которые всё перестирали.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 Как мистер Норрелл заводил речь о современной магии, слушатели полагали, что он говорит о чём-то подобном. Однажды унылым сентябрьским утром в среду мистер Норрелл и мистер Дролойд сидели в библиотеке на Гановер-сквер. Мистер Дролойд был в середине длинного рассказа о том, что мистер Ф произнёс с намерением оскорбить лорда С, и что леди Д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 Есть ли у вас знакомства в правительстве, которым я мог бы воспользоваться? В правительстве САР, переспросил мистер Дролойд. Я прибыл сюда, дабы принести пользу отечество, скорбно произнёс мистер Норрл и надеялся к настоящему времени сыграть выдающуюся роль в борьбе с Францией.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 некоторых джентльменов, которые занимали различные посты в правительстве, и охотно согласились бы встретиться с другом мистера Дролойта, если бы в обмен мистер Дролойт обязался не разглашать кое-какие факты из их частной жизни. Однако мистер Дролойт не видел в этом никакой для себя выгоды. Он предпочитал возить мистера Норроу по гостям в надежде, что однажды тот всё же согласится показать пару магических трюков, о которых так мечтают знакомцы мистера Дролойта. Мистер Норроу начал писать письма членам правительства, который показывал мистеру Дролойту перед тем, как отдать чилдермассу для отправки. Однако члены правительства не отвечали. Мистер Дролайт предупреждал мистера Норрелла, что так оно и будет. Члены правительства всегда очень заняты. Недели или двумя позже мистер Дролайт пригласили в дом на Сохо Сквер послушать итальянскую певицу, только что из Рима. Естественно, был приглашён и мистер Норрелл. Однако по прибытии Дролайт не сумел разыскать волшебников в толпе. Лассельс, облокотясь на каминную полку, беседовал с какими-то джентльменами. Дроулит подошёл и спросил, не знает ли он, где мистер Норрл. "О", сказал мистер Лассельс. "Он отправился с визитом к сэру Уолтеру Поулу. Мистер Норрл владеет важными сведениями, которые желает безотлагательно довести до сведения герцога Портлендского". И мистер Норрл намерен передать эти сведения через сера Уолтера Поула. Герцк портлендский, кричал другой джентльмен. Как? Неужели министры настолько отчаялись, они уже советуются с волшебниками? Вы неверно поняли, улыбнулся мистер Лассельс. Это Норрл хлопочет о встрече. Он намеревается предложить услуги правительству.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 а которых тот просил и которые, как не прискорбно, отнуть не умерили его и пистолярного пыла. Родственник усугубил свой грех, отправив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 Уэндела Маркворти. До сих пор мистер Норрл не пытался возвысить мистера Маркворти в глазах общества, оказав ему честь своими распоряжениями, но тут выяснилось, усилиями мистера Челдермасса, что на деньги, полученные от благодетеля, мистер Маркворти купил себе и брату места клерков в Ост-Индской компании.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 В то время занимал должность министра.